Онковерт Филиппс Лавкрафт. Кошки Ултора. Рассказывают, что в городке Ултор, лежащем за рекой Скай, запрещено убивать кошек. И глядя на кота, который мурлычет и греется у камелька, я думаю, что это мудрое решение. Ведь кот загадочнейшее существо. Он посвящён в сокрытые от человека тайны. Он Душа древнего Египта и единственный свидетель существования давно забытых городов Мироя и Афиры. Он родственник властелина джунглей и посвящён в тайны древней и загадочной Африки. Сфинкс, его кузен, они говорят на одном языке, но всё же кот старше Сфинкса и помнит такое, о чём тот давно позабыл. В Ультере, ещё до выхода указа, запрещающего убивать кошек,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 и вместо того, чтобы как следует проучить жестоких убийц, старались следить, чтобы их любимцы не бродили по близости от уединённой хижины под густыми деревьями и не ловили там мышек. Когда всё же случалось непоправимое и кошка пропадала, владелец, слыша после наступления темноты вопли низчащей твари, бессильно плакал или же возносил хвалу богу за то, что такая судьба не постигла его ребёнка. Ведь жители Ултера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 Жестокая судьба подарила мальчику это маленькое пушистое существо, дабы смягчить боль всех утрат. Когда-то юн, взирая на резвые шалости своего чёрного дружка, большая утеха. И поэтому мальчик, которого темнокожие люди называли Менесом, играя с грациозным котёнком в углу диковинно разукрашенной повозки, смеялся чаще, чем плакал. На третье утро пребывания каравана в Ултере котёнок исчез. Менес горько рыдал.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 пропали большие и маленькие, чёрные, серые, полосатые, рыжие и белые. Старый бургомистр Креннан был уверен, что это темналицые люди увели с собой кошек, чтобы отомстить за котёнка Менеса, и громко проклинал и караван, и самого мальчика. Но по мнению тощего нотариуса Нита, здесь скорее замешан старый крестьянин и его жена. Их ненависть к кошкам с течением времени, казалось, лишь возрастала. И всё же никто не осмелился открыто расспросить о случившемся зловещую циту, хотя маленький Аттал, сын хозяина гостиницы, клялся, что видел собственными глазами, как в сумерках все кошки Ултора медленно и торжественно выступая под двоя, словно совершая неведомый ритуал, постепенно окружили проклятый дом под деревьями. Жители сомневались, можно ли верить такому малышу, и хотя подозревали, что старые злые дни замучили животных до смерти, всё же предпочли не связываться с ними, пока не встретят старика где-нибудь подальше от его чёртова подворья. Наконец весь ультер, мучась от бесстильной злобы, забылся тяжёлым сном, а утром, когда проснулись, ба, все кошки снова грелись у печурок.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 Среди жителей Ультра было много всяких толков. Следователь Зад обсудил происшествие во всех подробностях с тощим нотариусом Нитом, а потом засыпал вопросами Кренана Шенге и Тула. Затем все вместе ещё раз с пристрастием допросили маленького Атала, сына хозяина гостиницы, дав ему в награду леденец. А после этого долго судили даредили о старике-крестьянине и его жене. И в конце концов